Глава девятнадцатая «Да, адмирал Аскнир, все сделано, все вроде проверено, все точно и по регламенту, все уже у вас больше часа. Я проглядел высланные вами данные. Все хорошо, наши юристы их тоже проверили, причем много раз. Это тот случай, когда проверка лишней не может быть. Комар носу не подточит. Отлично. Преступников приняли где надо и со всеми почестями». «Готовим им теплое место в самой удаленной и охраняемой колонии галактики». «Все добрались до места?» «Да, можете возвращаться на базу». Едва закончила разговаривать, как на миклон поступил новый вызов, и сходу с претензией, с возмущением. «Эля, да что же это такое? Я тут схожу с ума, места себе не нахожу, а ты даже ни разу не позвонила. Вот так и дружи со всякими там рубежниками». «Лиля, все хорошо, все закончилось. Нам дали добро возвращаться на базу. Скоро увидимся. Я планировала рассказать тебе все при встрече. И про то, как твой райдар помог вам раскрутить этих гадов в последний момент, я уже наслышана и жажду подробностей. Все будет, даю тебе слово. Подробно и более чем откровенно». «Ммм, ты таки решила опробовать его от Ригский посох? Какая ты пошлая!» «Да ладно, у мужика гормоны из ушей валят. Дай ему хоть немного десерта, уж если Райдар не заслужил». «Заслужил, заслужил». «Значит? А это значит, что все остальное скажу тебе только при встрече». «Ну, хоть немножечко, ну капелюшечку интимных деталей». «Нет». «Да ты злая, признайся, что вы с Райдаром теперь будете не только по легенде возлюбленными, но ведь так, ну скажи». «Возможно». «Ура, жду на базе». «Все, до встречи, пока!» Я сбросила связь, собиралась спуститься на первый этаж номера к Сергею, когда на станции прогремела тревога. Гул в первую минуту аж оглушил, и раз Венера так отреагировала, дело дрянь. Бойкий сам заскочил ко мне на этаж. «Что за черт? Мы же всех обезвредили!» Внезапно по внутренней связи пришел совершенно неожиданный ответ на вопрос. «Внимание!» — говорит начальник безопасности Венеры, Томин Александр. «Станция заминирована. Никто не улетит с нее и не прилетит сюда, если хотите остаться живыми. Я требую выдать нам с товарищами Мельхиора Андалузского. Если в течение шести часов его не приведут в совещательную комнату для персонала станции, мы взорвем все к чертям». «Мельхиора Андалузского?» – удивилась я. «Это же начальник Министерства социальных связей». «Вроде да», – ошарашенно кивнул Сергей. «Ко всем полицейским и агентам мои сотрудники безопасности уже давно высланы. Вы никуда не денетесь. Лучше не оказывать сопротивление и не пытаться разминировать станцию», прозвучало продолжение по связи. «Здесь сейчас тысячи высоких чиновников и еще тысячи сотрудников разных силовых ведомств. Мы взорвем всех, если Мельхиор Андалусский не будет выдан в указанные сроки». Да, вот это я называю «отдохнул», — иронично заметил Сергей. «И женился, и развелся, и несколько ночей не спал, развлекался, а теперь предстоит хорошая драка». «Я ведь верно тебя сейчас поняла», — хитро покосилась Яна напарника. Тот кивнул. «Кишка тонка у местной охраны нас задержать. Уверен, мы с ними легко справимся. Возьмем кого-нибудь, чтобы прояснить диспозицию, а дальше станем действовать по обстоятельствам. Сейчас, конечно, спецслужбы будут вести переговоры». Но вряд ли они отправят высокого чиновника на блюдечке с голубой каемочкой для усмирения террористов. Скорее всего, попробуют тянуть время. Да, а потом все равно штурм. Конечно, андалузского никто не выдаст. Глупо даже ждать такого исхода. Думаешь? Все же тут полно шишек из разряда чиновников и силовиков. Значит, разминируют, где те находятся. Уверена, их уже собрали в одном месте. Готовится какой-нибудь блицкрик. Высадка с черной трубой Быстрое обезвреживание взрывчатки и отсоединение этой части Венеры. Ты же в курсе, что местные отсеки можно отстреливать с большой скоростью? Да, ты права. Они попытаются освободить важных заложников, а остальные будут числиться как неизбежные потери. Так ведь сейчас пишут в некрологах. Давай не будем, а? Мы живы, мы бодры и сильны, мы поборемся. Конечно, я просто трезво оцениваю ситуацию. Лея. Сергей посмотрел на меня как-то особенно, так как смотрел, когда... когда прижимал к стенке и признавался в любви. Я даже испугалась, что близость возможного конца опять подстегнет его к таким действиям, но напарник даже не сдвинулся с места. — Я не позволю тебя убить, даю слово. Если придется отдать жизнь за это, я в деле, даже не сомневайся. Я собиралась благодарить его, но Сергей приоткрыл дверь, и звуконепроницаемость оказалась нарушена. Напарник поманил меня пальцем. Я приблизилась. Действительно, возле каюты дежурил небольшой отряд местной охраны. Два гзарианца, три терхонца и четыре эдемца. Ого, а они высоко нас оценили. Знают, чего стоят рубежники. Мне стало даже отчасти приятно. Сергей начал загибать пальцы, как делали во время разных заданий. Я приготовилась и собралась. Когда пятерня Сергея оказалась раскрыта целиком, мы рванули к охранникам и завязалась схватка. Нас учили различным единоборством, и я прекрасно осознавала свои преимущества, равно как и слабые стороны. Каждый мужчина почти любой расы на порядок сильнее любой женщины, даже такой натренированной и физически сильной, как я. А уж если этот мужчина еще и занимался своей подготовкой, Тут у сильной и независимой остается совсем мало шансов. Однако я знала, куда бить, чтобы вызвать такой приступ боли, какой любого выбьет из колеи. Знала, куда жать, чтобы вырубить сознание на какое-то время. И еще знала кучу приемов. При этом я была юркой и быстрой, плюс ко всему способности кинетика. Использовать их постоянно в драке не вышло бы, энергия дара истощалась стремительно. Но изредка применять вполне получалось. Прецеденты уже имели место. Например, когда мы брали пиратские суда на абордаж, и внутри завязывалась нешуточная драка. Именно эти преимущества я и использовала сегодня. Не допускала ближнего боя, когда много мужиков атаковали меня одну. Благо широкие коридоры Венеры не позволяли противникам прижать меня к стенке. Мне удавалось проскочить, выскользнуть, дабы не оказаться в кольце. В крайнем случае применить дар и отлететь так быстро, что охранники только глаза таращили. Параллельно я уворачивалась от атак, стремясь попасть в нужные точки. Там достаточно одного быстрого удара. Лупить же по телам в униформе, которая защищала даже от моего дара, смысла не было. Но поставлю я им синяки, но пару костей дадут трещину. Уж если задействовать дар на полную. Толку-то. Охранники Венеры, я это точно знала, набирались из бывших военных и полицейских. Боль терпели легко, униформа не только амортизировала, но и поддерживала все сломанные кости, чтобы не сместились в процессе схватки. Вывести из строя этих вояк, просто пробивая их оборону в слабых местах, дело не одного часа, и это еще в самом лучшем случае, если мне совсем не достанется. А вот точечные атаки в нервные центры и те, что выключат охранников ненадолго, самое то для подобной заварушки. Вначале мне повезло с кзарианцем. Он слишком активно преследовал и буквально прижал меня к стенке. Я вывернулась в легкую, используя дар, и отлетела так, что оказалась слева от противника. Воспользовалась его замешательством и ударила в нервное сплетение, туда, где не было защитных чешуек. Хорошо, что райдара без одежды я рассмотрела неплохо, и все уязвимые места моментально отложились на подкорке. Пока Зарянин лежал, обтекая и приходя в чувства, я успела двум его ошарашенным напарникам, Терхонцам, врезать по болевым точкам. Один сложился пополам, второй упал, схватившись за пах. Меня сразу атаковали еще двое. Один даже отвлекся от схватки с Сергеем, хотя тот тоже успел уложить двоих. Я начала отступать и пятиться. Дошла до пятачка между коридорами, где уже совсем можно было кружить часами. И тут один из преследователей метнулся куда-то совсем в сторону. Я успела врезать второму и вырубить на какое-то время. Но тут Эдемец, что отскочил вправо, крикнул, потрясая в руке девочкой лет 6-7. Кукленок с красным бантиком визжала, ее мать, невысокая полная демка с короткой стрижкой, дико орала, а охранник рыкнул. А ну, все заткнулись. Сергей Бойкий и Элейна Сиреневая. Либо вы прямо сейчас идете в каюту и запираетесь там, либо я убью эту девочку. Если мы вернемся в каюту, отпустишь ее? Нет." только когда все закончится. «Пожалуйста, отдайте мою дочку!» – взмолилась перепуганная мать, и у меня слезы на глаза навернулись. «Отдайте ребенка! Слово рубежницы, что мы не покинем собственные покои! Можете выставить новую охрану!» «Ладно, вперед, в каюту!» Мы с Сергеем послушно вернулись туда, и я обнаружила, что миклон, оставленный на месте, дабы не повредился, беспрерывно идут вызовы от райдара. Я ответила. Он уже знал, что творится. Собирался помочь нам, и я не хотела его отговаривать. В конце концов, у нас не было лучшего выхода. Мы с Сергеем остались на первом этаже, за рабочим столом, где провели несколько дней, когда по связи раздался голос. «Итак, я хочу рассказать вам всем свою историю, сделать ее общим достоянием, потому что я много лет честно служил на Венере. У меня нет ни единого замечания. И то, что я делаю, вынужденная мера». Мои подчиненные пошли со мной добровольно, потому что сочувствуют моей ситуации. Я никого не вынуждал. Все охранники, что не согласились помочь, уже давно улетели со станции. Их места заняли мои ближайшие друзья. Я всю жизнь честно трудился силовиком. Вначале работал в полиции Содружества. В планетарной только, не в галактической. Затем здесь, когда призвали в охрану. А потом, потом на моей родной планете закрыли больницу. Некто Мельхиор Андалузский решил, что надо перенести больницу в самый центр нашей колонии. Вот только закрыть больницу Андалузский закрыл, а с открытием новой он не спешил. У моей дочки, 9 лет, внезапно случился заворот кишок. И пока скорая помощь добиралась до места, ехала из ближайшего поселения, дочка впала в кому, а затем умерла. Нам сказали, мол, позднее обращение, но больница была в нескольких шагах от нашего дома, Если бы она оставалась на месте, моя Варенька была бы жива. Жена с горя впала в депрессию и теперь лечится в психиатрической клинике. А я, когда все узнал на очередном дежурстве тут, просто был не в себе. И потом решил, что так или иначе, но андалузский заплатит нам за смерть дочки. Я подал на него в суд, но проиграл. Десятки юристов легко доказали, что мы мучили ребенка и не вызывали врача специально». Нашлись даже удивительные свидетели, которые видели, как мы били Вареньку, как мы заставляли ее работать по дому и жестоко наказывали дочку. Так что она умерла из-за нас. Тогда я понял, что не дождусь правды и решил добиться ее самостоятельно. Я ощущала, как по щекам текут слезы. Сергей смотрел на меня, как на неадекватную. Но у него не было своих детей, а у меня был сын, мой Максим, которого я не могла потерять. Не дай бог. «Сразу ведь думаешь о плохом?» Я плакала, пока в дверь не постучались. «Кто там?» – уточнила я осторожно. Ответа не последовало. Однако дверь отворилась, и в помещение вошел незнакомый мужчина.